Глава 19. Инженерная служба не отвечает на запросы. Расширенный доступ к функционалу инженерной службы недоступен удаленно. Вернитесь на центральный пост управления станцией. Требуется внимание капитана к проблеме. Последнее уточнение особенно умиляет. А я-то не догадался. Обычно, чтобы заняться очередной подсунутой игрой каверзой, я перехожу в режим Демиурга. Но в этот раз разработчики явно решили добавить в стратегический геймплей немного экшена. В такой ситуации я однозначно не могу позволить себе оставить аватар на произвол судьбы, чтобы он не торопясь и сохраняя достоинство вернулся в свою башенку, пока я любуюсь интерфейсами на фоне звезд. Придется рулить им самостоятельно. Заодно наконец понимаю, зачем к парадному капитанскому самокату прикрутили такой мощный движок. Вот только И и впрямь считают, что средний игрок справится с квестом гонкой в стратегии. И ведь заразы такие еще и репутации отсыпали. Как раз, чтобы я мог ее за нарушение достоинства всю по дороге испустить. Опять же, я мог бы заявиться к ксаргом и пешком. И как бы сейчас выкручивался, через сейф? не забыть поместить для разрабов возможный баг геймплея. Потом. А сейчас газ в пол. В этот раз все получается. Сказался опыт использования виртуальной машины в степенном режиме. Я привык к своему двухколесному болиду, приноровился к развесовке и особенностям инопланетного электродвигателя. Разукрашенные инопланетными гостями стены хаба несутся мимо словно в привычной автосимуляции. Первый же поворот прохожу лихо, с огоньком. Во второй вписываюсь с некоторым трудом. Там коридор сужается потому что начинается коммерческая зона хаба. Вдоль одной стены там тянется торговый ряд, чем-то похожий на киоски в метрополитене. Это значит больше людей и меньше пространства для маневра. Плюс к тому же, каждый наблюдатель угрожает мне падение очков репутации. Ну и хрен с ним. Если я правильно понимаю механику игры, вывожу свой самокат на полукруглую стену и на полной скорости взлетаю над головами прохожих. В мою сторону задираются головы, щелкают различные съемочные девайсы. Кто-то вопит и вроде бы даже не испуганно, а скорее восторженно. Прилетает неожиданное системное сообщение. Поздравляем. Вы получаете плюс 14 очков репутации от восхищенных свидетелей вашего мастерства. Надо же. Эдак я еще не совсем в минус пойду по окончанию проката, который, слава богу, почти завершён. От торговых рядов рукой подать до командирского лифта, ведущего в мою башенку. Вешаю самокат на стену, влетаю в рубку, как на крылышках. Кошу глаза на счетчик репутации. Вроде и в самом деле просел меньше, чем я думал. Чуть ли не в плюсе еще. Все еще на адреналине от своих акробатических трюков. За это и люблю виртуальность. Опасность нарисованная, а адреналин самый настоящий. Кладу руки на пульт. Невозможно ввести данные. Да чтоб ж тебе? Нирс, обращаюсь я к своему заму. Мы знаем, что происходит на станции, спрашиваю я. К сожалению, нет, отвечает мне четко и бесполезно. Мониторинг не работает. Тамирл успел передать только про чипэ столсеянкой и затем замолчал. Доктор Сонг говорит, что тревожить его нельзя. На пробу тыкаю в свой пульт тоже не выходит. А послать кого-то, чтобы проверить? спрашиваю я. Мы пытаемся связаться с инженерной службой. Разводит руками мой чешуйчатый помощник. Но никто не отвечает. А право покинуть рубку в отсутствие чрезвычайной ситуации у помощников капитана нет. Ага. Что в лоб, что по лбу. Инженерную службу и я вызываю. Безуспешно. На всякий случай пробую выбрать на пульте несколько рандомных команд. Визуальный контроль нижних уровней, доступ к расписанию техобслуживания, связь с дежурной бригадой. Глухо. При этом никаких новых подсказок заданий через системное сообщение игра не дает. Ладно. Демьян, с некоторым трудом сдерживаюсь, чтобы не прибавить к обращению одно-два словца покрепче. Это нормально, что мой инженерный пульт заблокирован? С этим вопросом вам нужно обратиться в инженерную службу. Бесстрастно посылает меня Искин. И как я это сделаю, если не через пульт, который не работает? Тут до меня и до самого доходит. Но, разумеется, лично Нирс мне на то же самое намекал. Никто из вахтерных рубку покинуть не может. А я-то могу. Логово мирло-то Тамирла близко. Решаю не рисковать самокатом. Что-то мне подсказывает, что сейчас любое очко репутации будет на вес золота. Загляну в берлогу, застаю суету-сует. Тут тебе и доктор Сонг, и младшие инженеры, тоже ацетики, и все как один собратья дети тамирла погребницы за ними не сразу различаю самого главного инженера а когда все таки различаю не сразу понимаю что это он обмякшая подтягивающая биомасса совершенно лишилась человекоподобных очертаний с первого взгляда видно насколько главному инженеру плохо «Посторонние! вон коротко командует мне сонг даже не потрудившись изобразить, что испытывает предписанное почтение пусть не к моей скромной персоне, но хотя бы к капитанской должности. Что ж, согласен. Не время для расшаркиваний. Мне нужен инженер из нашей службы, говорю я, глядя на пытающихся помочь Сонг, родичей Тамирла. Разумные грибы перестают мельтешить, переглядываются. Я сказала: "Вон, На секунду очертания помещения перед моими глазами смазываются, точка зрения изменяется. Я уже за порогом инженерного убежища. Не сразу соображаю, что так отражается секундное оглушение. А голосок угла врача оказывается, далеко не безобидный, если прижмет. Что-то в речевом аппарате способно создавать опасные колебания. Мы полностью потеряли контроль над инженерными системами станции. Перекричать живое звуковое оружие я не пытаюсь. Просто давлю голосом, как могу. Да, из-за порога. А какая разница? Доктор меня прекрасно слышит. Фактически, над станцией в целом никто не знает, что творится на нижнем уровне. Мне нужен рабочий пульт. За пять секунд вы ничего не успеете, а мне второго пациента из сенсорной комы придется выводить. Неожиданно спокойно отвечает Сонк. А Обескомы не обойдется, потому что ацетики воспринимают грибницу как часть себя. Грубая аналогия. Представьте, что кто-то ест ваши пальцы. Понимаете меня? Понимать-то понимаю. Делать-то что? Вырывается у меня из глубины души. Например, физически устраните контакт корней проросшей талосеанки и симпатической системы тамирла тамирла. А как? Глупо. Но я реально растерялся от такого посыла. Вы же капитан, небрежно роняет главврач станции. Система внутренней безопасности ограничено подчиняется только вам. Да, я имею в виду применение оружия. Тяжело бреду по нижнему коридору хаба к дверям бывшего склада, а ныне салона Нарогир. Вода мне уже по колено и продолжает прибывать. Узел, огромная станция. Здесь еще целый модуль кальмара медуз есть. Пока, кстати, он, несмотря на свою простоту, один из самых крупных построенных. Если вода хлещет именно оттуда, то она затопит весь хаб и еще останется. А я, кстати, до сих пор не знаю, откуда она поступает. Думал, смогу по пути оценить масштаб ущерба. Но какое там. Только и остается, что в сопровождении двух ботов службы безопасности шлепать непосредственно к эпицентру катастрофы. Наверное, это не дело капитана. На настоящей космической станции, как и на настоящем космическом корабле, я имею в виду. Дело капитана находиться на связи и вовремя принимать решения, а собой рисковать должен специально обученный персонал. Но игра на то и игра, что правила у нее несколько другие. Хлюпая по пенящейся серо желтой жижи, на вид грязной и холодной, молодцы дезыгнары. Я очень радуюсь что вокруг меня только виртуальность, которая на деле запахов и ощущений не передает. А еще, что в этой виртуальной реальности нельзя словить удар током на самом деле. Много я читал фантастики, больше в детстве и юности, когда читать было время, но тем не менее, и космической, и всякой. Да и реальным космосом интересовался. И везде в один голос говорилось: Страшнее пожара на космической станции или космическом корабле ничего быть не может. Мне еще тогда думалось: почему не может? Если грамотно продумать архитектуру корабля, то достаточно шлюз закрыть и устроить вакуум. Все, огонь погаснет в момент. Конечно, и люди, которые в этом отсеке находились, непременно погибнут, но главное корабль останется цел. В подводных лодках так и поступают при авариях. Стоит только поправкой, что там нет вакуума. Изолируют отсеки и прекращают подачу воздуха. Имеющийся кислород прогорает, и все. Вот потоп другое дело. Воду, конечно, тоже можно стравить за борт, но ее тогда придется вылить всю, а не относительно небольшой объем дыхательной смеси. Душа открытое возгорание. Или придется работать под водой, заделывая течь либо пробоину в системе циркуляции жидкостей. Видимо, именно этот процесс мне и предстоит скоро организовать. Но рано об этом думать. Решаем проблемы по мере важности и срочности. Сначала восстановить контроль. все таки добредаю, в единственном числе, потому что ботов можно не считать. До двери в салон. Куски коры полу оторваны бурным потоком. Один почти снесён течением. Теперь видно, что это бутафория, а под ними обычная пластмасса. Сама дверь полуоткрыта. Заглядываю в проход. Симпатичную приемную не узнать. Диваны, кресла, оказавшиеся на поверку легкими, сделанными из ноздреватого пластика, крутятся в одном потоке. Под потолком что-то искрит. Всякое желание соваться в дверь тут же пропадает. Но вовремя соображаю, что если бы провода упали в воду, скорее всего, я бы уже получил удар током и соответствующее предупреждение. Ну, например, о том, что я ранен и нужно дождаться бригады медиков, которая меня заберет. Вхожу в салон. Боты шлепают за мной по воде, словно на поводке. Оглядываюсь. Так и есть. На стенах вместо вездесущего серебристого мицелия томирла неведомая причудливая хрень. Длинные тяжи, похожие на корни дерева, только красивого золотистого цвета перевитые привычной тонкой паутинкой грибной сигнальной системы. Очень, кстати, вспоминаются факты школьного курса биологии. Мол, иногда растения и грибы вступают в симбиоз, называемый микориза. Тогда грибница поставляет дереву воду и минеральные вещества в обмен на древесную органику, а дерево передает по грибнице сигнальные молекулы другим деревьям. Если одно дерево, например, поражают какие-то хищные насекомые, Другие деревья поблизости, получив сигнал, начинают вырабатывать хитин, чтобы отбить нападение. Учительница биологии рассказывала нам этот факт, помню, очень приподнято и напирала на то, что это одно из многих чудес природы, и что она лишний раз доказывает, что планета живая. Но учительница биологии у нас была немного с прибабахом. Она, помню, приходила в восторг от фактов, что пчелы знают математику. А плесень умеет запоминать, и нам пыталось тот же восторг передать. Сейчас, глядя на эту красоту, порождение инопланетной биологии, ни малейшего восторга не испытываю, только досаду. Ведь видел же, все время видел серебряную плетенку на стенах. Помнил, что это мицелий. Мог бы и не принимать на веру слова Нирса или Брия о том, что прорастать телосеанки некуда и не нечего, а самостоятельно сообразить, чем это грозит. Такой объем органики должен что-то есть и что-то пить. Нет же. надеялся на авось. а теперь, наверное, мне станции бардак. XTS, приятель, это игра. Какая к черту уверенная тебе станция? Нет. все правильно. Работу надо выполнять либо хорошо, либо уж вообще за нее не браться. От того, насколько хорошо я пройду игру этот первый раз, Насколько подробно познакомлюсь со всем, зависит и то, сколько багов и тому подобного я найду при следующих прохождениях. Да и сейвов надо наделать побольше, в как можно более удачных местах. Однако эта цепочка размышлений даже мне самому кажется фальшивой. Какая разница, настоящая станция или нет, если я играю в неё очень даже всерьез? Какая разница, работа или нет, если я прикипел душой? Мне всерьез хочется, чтобы все здесь было по высшему классу. Точно так же, как мне хочется, чтобы в квартире у меня был порядок или чтобы мой Белкин хорошо питался и не болел. Последняя мысль совсем не кажется ни ребячеством, ни идиотизмом. Короче, прокручивая это все у себя в голове, лезу в основное помещение салона. То, что с деревом. Да. Теперь дерево тут совсем, совсем другое. Искусственный великан разломан на куски, которые частью плавают в мутной водичке, частью свисают, оплетенные с остатков искусственного металлического скелета, который, обнажившись, больше всего похож теперь на обычный зонтик. Центральный ствол и суставчатые ветви подпирающий потолок. Однако этот скелет по-прежнему служит опорой только на сей раз другому уродливому растительному организму, заключившему его в крепкие объятия. Да, слышал я, что бывают деревья-уродцы, но воочию вижу впервые. Несмотря на приятный золотистый оттенок, несмотря на украшающий его мицелий, дерево выглядит больным. Толщиной оно больше похоже на лиану-переросток, только одеревеневшую. Впрочем, лианы тоже такими бывают. Все в уродливых бугристых наростах которые возникают, если дерево чем-то повредить. На скрюченных ветках почти нет листвы, а которая есть, пятнистая, скукоженная, и выглядит так, как будто вот-вот опадет. Впрочем, тот, перед кем стояла задача изобразить дерево-монстр или дерево-паразит, справился с этим на все сто. — Ох, мия, что же ты наделала? говорит женский голос позади меня. Оборачиваюсь, Передо мною стоит давишняя администраторша 314. все еще в купальнике радужной расцветки, который почти не скрывает очень явных достоинств ее фигуры. По пояс в воде выглядит она тут почти естественно. Это так? проросла, спрашиваю я ее. Ну да, кивает 314. Ее губы скорбно поджаты. За клиентками-то мы следили, чтобы не ни А ей, конечно, правила не писаны. Я ей говорила, но ну разве она будет слушать? Вот поэтому, думаю, диллерам и нельзя пробовать наркотики. Она тоже мне втирала, что прорасти тут физически невозможно, спрашиваю я. Девушка кивает. Ну, она сама в это верила, Разгильдяйка. И видите, что получилось? Как я теперь с хозяевами буду объясняться? Ума не приложу. А разве Мия не хозяйкой тут была? спрашиваю и тут же понимаю, что вопрос очень глупый. Мия походила максимум на менеджера, даже не очень высокопоставленного. Какой из нее мафиозный босс? Нет, конечно, восклицает администраторша с такой гримасой, как будто она прочла мои мысли. Она перед нашим начальством? Тфу, просто управляющая. Столько хлопоты за нее!» — Продолжает сетовать бессердечная барышня. Пришлось посетителей эвакуировать. Кому деньги возвращать? Кому подарки совать за счет заведения? Мерзость. Ее передергивает, как будто нет ничего хуже мысли об упущенной прибыли. Ну что ж, для ее народа это вполне возможно так и есть. А вы что тут делаете? спрашиваю. Пользуюсь добром, которое исхода, отвечает она неожиданно веселым тоном. Сто лет дома не была. В какой-то веке могу искупаться в нормальной грязной холодной воде, а не в этом вашем очищенном подогретом супе, который во всех бассейнах плещется. Последние слова она произносит с явным отвращением. И словно бы в подтверждение, рыбкой ныряет в мутную жидкость, которая уже доходит мне до груди. Оглядываюсь кругом. Вода продолжает пребывать, типа преждему не ясно откуда. После этого кризиса обязательно найму еще нормальных инженеров, способных действовать самостоятельно. Как бы эффективны ацетики ни были, Все же беру себя в руки. «Демьян», — говорю я. Пусть боты начинают уничтожать побеги. Деньги: миллиона триста тысяч один кредит. Характеристики капитана. Репутация 999. Харизма 39. Дипломатичность 43, предприимчивость 36.